Хильда присела на Софу и, не желая показаться невежливой, постаралась подавить вздох удовлетворения. Но она не могла позволить себе расслабиться и наслаждаться уютом. Когда Хильда изложила цель своего визита, милая короткая хозяйка дома грациозно покачала головой. «Райнхард сказал, что мне необходима охрана?» «Да, у герцога Лоенграма есть основания опасаться, что вы графиня можете стать объектом террористической атаки. Я хотел бы надеяться, что она пожелает вернуться и жить рядом со мной», но боюсь она никогда на это не согласится, и потому я, по меньшей мере, хочу просить её дозволения поставить охрану вокруг её виллы». Так он сказал. Хильда замолчала и ждала реакции Анны Розы. Анны хранила безмятежное молчание. Хильда предвидела, что не получит немедленного отклика, и понимала, что торопиться с ответом было бы неразумным ходом. Когда Райнхард давал ей это поручение, у него было такое выражение лица которая подходила не великому диктатору, а скорее мальчишке, который боится огорчить свою добрую старшую сестру. «Если бы это было возможно, я хотел бы сам поехать к сестре, но она не согласится встретиться со мной, поэтому я прошу вас». «Сегодняшний мир стал таким, как он есть, из-за этой женщины», — подумала Хильда, — «не в силах сдержать изумление». Эта милая женщина с кротким выражением лица, в своей скромности напоминавшая солнечный свет ранней весны, была причиной, по которой современная история пришла к своему нынешнему состоянию. 12 лет назад, когда её забрали во дворец прежнего императора Фридриха IV, история перешла от стагнации к стремительному потоку. Будущие историки скажут, причиной падения династии Голденбаумов стала эта утончённая женщина. Если бы не его старшая сестра, у Райнхарда не было бы мотива к столь стремительному восхождению. На самом деле люди не всегда меняют мир и историю сознательно. «Ветер не сознаёт, что несёт по лицу над пустыней ради того, чтобы расцветали новые цветы, но без сомнения это заслуга ветра». Наконец прозвучал тихий ответ. «Я не нуждаюсь в охране и не заслуживаю её, Фрейлейн». Хильда и Рейнхард предвидели такой ответ. Как посладник канцлера, Хильда приступила к убеждениям. «Графиня, вы достойны защиты, и сейчас она вам нужна. По крайней мере, так думает герцог Лоенграмм. Уверяю, ваша тихая жизнь не будет потревожена». Просто дайте разрешение поставить вооружённую охрану на подходах к вашей вилле». По роза Анны Розы мелькнула тень улыбки. «Давайте поговорим о прошлом. Наш с Райнхардом отец, истратив своё небольшое состояние, был вынужден продать особняк и переехать в маленький домик на окраине города. Это было 12 лет назад. Казалось, всё было потеряно, но в то же время было обретено новое. У Райнхарда появился его первый в жизни друг. Высокий мальчик с волосами пламена красного цвета и с очень милой улыбкой». Я сказал этому мальчику, «Зик, стань добрым другом моему брату». Пламя в очаге с громким звуком полыхнуло ярче, а оранжевые сполохи расцвели, заставив задрожать тени рассказчицы и слушальницы. Хельда слушала эту милую женщину, и перед её глазами вставал скромный уголок на окраине... И перед её глазами вставал скромный уголок на окраине столицы двенадцатилетней давности. В то время эта женщина была ещё пятнадцатилетней девочкой, но у неё была такая же, как сейчас, ясная улыбка адресованная мальчику, чьё лицо от смущения горело ярче, чем его красные волосы. И другой мальчик, похожий на ангела, спрятавшего свои крылья, взял рыжеволосого будущего друга за руку и с поразительной уверенностью сказал решена Мы всегда будем вместе!». Тот мальчик с красными волосами сдержал свои обещания. Нет, даже слишком. Он сделал больше, чем я смела просить, то, чего не мог сделать никто другой. Я отняла у Зигфрида Кирхиаиса его жизнь, само его существование и, все без остатка. Он погиб, а я продолжаю жить». Хильда молчала. «Я женщина, чья вина слишком глубока». Хильда не смогла ответить. Пожалуй, впервые в своей жизни умная и проницательная дочь графа не находила слов. Это было её первое поручение, и ей пришлось иметь дело не с красноречивым дипломатом, не с коварным интриганом и не с суровым прокурором. Но Хильда не чувствовала неловкости из-за своего замешательства с ответом. Ей нечего было стыдиться и потому что в этом споре она уступала не превосходству и силе. «Графиня Грюневальд, я заранее прошу прощения за то, что я сейчас скажу, но я осмелюсь это произнести. Если вам будет причинен вред из-за террористического нападения старой аристократии, то останется ли не неомрачённым существование адмирала Кирхиаиса в чертогах Вальгаллы?» В обычных обстоятельствах такое бестактное убеждение вызвало бы у Хильды внутренний протест. Она предпочитала в первую очередь взывать к логике, а не к чувствам, но сейчас это был единственный путь к достижению цели. «И ещё. Прошу вас, подумайте не только об умерших, но и о живых. Графиня, если вы покинете его, герцога Лоенграма невозможно будет спасти. Адмирал Кирхиаис был слишком молод, чтобы умереть, но и герцог Лоенграм тоже слишком молод для того, чтобы умерла его душа. Вы так не думаете?» Что-то помимо отблеска пламени мелькнуло на фарфорово бледном лице хозяйки дома. «Вы говорите, что я покинула своего брата?» «Герцог Лоенграм хочет заботиться о вас. Подумайте об этом». «Если вы примете его просьбу, он поймет, что по-прежнему нужен своей старшей сестре. И это очень важно не только для герцога Лоинграма, но и для более широкого круга людей». Анна Роза смотрела на очаг, но, казалось, не замечала танцующих языков пламени. «Упоминая более широкий круг людей, вы включили в него и себя, Фройлейн?» «Да, я не отрицаю этого. Но это важно для ещё более широкого круга. Десятки миллиардов жителей Галактической Империи не хотят, чтобы их правитель канул в небытие». Анна Роза промолчала. «Ещё раз заверяю, что ваш образ жизни не будет потревожен, поэтому прошу вас, позвольте герцогу Лаенграму, нет, господину Рейнхарду, сделать то, о чём он просит. Потому что всё, чего он желает, это благо для своей старшей сестры». Некоторое время царило молчание. «Я благодарю вас, Фрейлейн. Спасибо за то, что вы так отзывчивы по отношению к моему младшему брату». Она с улыбкой посмотрела на Хильду. «Фрейлейн Мариендорф, я оставлю всё на ваше усмотрение». Я не намерена покидать этот дом. Во всём остальном поступайте так, как сочтите наилучшим». «Я вам крайне благодарна, графиня Грюневальд». Хильда сказала это от всего сердца. Возможно, Анна Роза просто не захотела продолжать непростой разговор, но это было намного лучше, чем получить её холодный отказ. «Прошу вас, с этой минуты называйте меня Анна Роза». «Да. Тогда и я прошу вас называть меня Хильдой». Было решено, что Хильда и сопровождающие её офицера станутся ночевать в этом доме, Хильде была предоставлена гостевая спальня на втором этаже, Конрад принёс ей кувшин с водой и в ответ на её слова благодарности решился заговорить. «Позвольте задать вам вопрос?» «Да, пожалуйста». «Зачем вы нарушаете покой госпожи Анны Розы? Она просто хочет жить тихой жизнью. Кроме меня здесь есть несколько слуг, этого достаточно, чтобы защитить её». В глазах мальчишки были недоверие и праведный гнев, и Хильда, не показывая этого внешне, посмотрела на него с внутренней доброжелательностью. Душу этого мальчика ещё не разъело время, за его убеждённость не было расчёта, и его отвага не была на грязью. Даю тебе слово, жизнь госпожа Анны Розы не будет потревожена. Солдаты, которые станут её охранять, никогда не войдут в этот дом, и зона твоей ответственности ни в коем случае не будет нарушена. Поэтому просто прими как факт, что существуют другие люди, которые тоже хотят защитить госпожу Анны Розы. Конрад молча поклонился и вышел, а Хильда взъерошила пальцами свои короткие светлые волосы, Я комнату. Как и гостиная внизу, комната была не слишком просторна, но несла приметы неустанной заботы. Подушки и скатерть были вышиты вручную. Несомненно, это была работа умелых пальцев хозяйки дома. Повинуясь неясному порыву, Хильда открыла окно, чтобы посмотреть в ночное небо. Вместо необъятного простора, усеянного звёздами, небо показалось таким тесным, что чудилось, будто звёзды соприкасаются друг с другом. Яркие звёзды затмевали свет более слабых, «Не давай ему достичь земли. Таковы пути мира и истории человечества», – подумала Хильда. Она не смогла сдержать горькой улыбки при мысли о собственном глупом желании мира и покоя. По крайней мере, здесь было место, где человека окутывало желанное тепло. Здесь было комфортно, и, следуя приглашению бога с нагипноса, Хильда слегка зевнула и закрыла окно.